Глава четырнадцатая Трациана Аль Таунсен «Тратиана, будь добра, удели мне несколько минут», — окликнул меня Трой. Не желая показывать ему свое заплаканное лицо, я сделала вид, что не слышу. Ускорившись, продолжила идти вперед, в надежде успеть скрыться до того, как Трой догонит меня. Дорожка как раз поворачивала к какому-то раскидистому кусту, за которым я могла припустить бегом и исчезнуть из поля его зрения. Не хотела я сейчас с троем разговаривать. Побоялась, что начну или рыдать, или ругаться. И то, и другое будет плохо. Прошедшие с момента нашего окончательного разрыва недели оказались для меня тяжелыми, отвратительными. И я никак не могла понять, почему мне так тяжело, если случилось все то, чего я хотела. Все эти дни я слушала лекции, выполняла домашние занятия, работала на учебных полигонах. Ещё я ела, гуляла, разговаривала, читала. И ни на секунду не могла перестать думать о Трое. О том, что теперь я свободна от него. Что, несмотря на то, что брачная вязь еще не исчезла, я могу встречаться с другими мужчинами. Он сам так сказал. Дал мне ту свободу, которую я мечтала получить. Ведь я хотела учиться, общаться с другими адептами, вести веселую академическую жизнь. Теперь я могла все это делать, но ни о какой веселой жизни и речи не шло. Друзей у меня так и не появилось. Только Далис время от времени разговаривал со мной на переменах и иногда сидел рядом на занятиях. Остальные одногруппники продолжали игнорировать мое существование. Нет, никто больше не задирал, не подначивал меня после того боя на полигоне. Но дружить со мной никто так и не захотел. Наверное, что-то было не так со мной, раз я по-прежнему оставалась изгоем. Лори, моя единственная подруга, к счастью, уже пришла в себя, и ее жизни больше ничего не угрожало. Но, как сообщил куратор Ромериус, на учебу она вернется еще не скоро. При этом магистр взглянул на меня с таким отвращением, словно это я своими руками подлила яд Лори в бокал. Я расстроенно шмыгнула носом, сворачивая за спасительный куст. Кажется, успела убежать от Троя. Самым печальным было то, что наш декан теперь читал наш курс по магии иллюзий. Значит, как минимум три раза в неделю я буду его видеть. Отвечать на его вопросы, задавать свои. Выполнять задания, которые он будет давать. А потом защищать их, стоя рядом с ним. На перемене перед его первым занятием я услышала, как девчонки из моей группы шушукаются, обсуждая, как им обратить на себя внимание декана. — Девочки, это мой шанс! — шептала своим подружкам Полея, изящная синеглазая красавица, дочка министра иностранных дел Герцога Вальского. — Детка, это одинаковый для нас с тобой шанс! — возмущенно прошипела зеленоглазая и полногрудая с рыжими кудрями Берита Транис. которой неровно дышала половина парней нашей группы. «Пусть твое происхождение выше моего, но красотой я тебя превосхожу, так что даже не думай, что легко приберешь его высочество к рукам». «Да у нас у всех равные шансы». Берита взглянула на третью девушку в их компании, красивую рослую шатенку Бенди Родган. Но кроме этой, конечно». Она пренебрежительно кивнула в мою сторону, думая, что я не слышу, а может, как раз наоборот, уверенная, что я все прекрасно слышу. После этих слов три изящные головки сдвинулись еще теснее и принялись шушукаться, изредка кидая на меня насмешливые взгляды. Тогда, не выдержав, я собрала свою сумку, встала и вышла из аудитории. Спустилась в холл и, не задерживаясь, пошла к выходу из корпуса. Чувствую, что еще миг, и просто разрыдаюсь. Уже у самой двери меня окликнули. «Трати, подожди!» Немного бледный, но вполне здоровый ко мне подходил Родрик. «Куда идешь, красавица? У тебя закончились занятия? Если да, то приглашаю тебя сходить на обед вместе со мной». Стараясь не показать своего расстроенного вида, я рассмеялась и, понизив голос, чтобы никто не услышал, призналась. «Нет, еще одна лекция осталась». но я твердо решила ее прогулять. Так что, если не боишься связываться с нарушительницей устава, то с радостью принимаю твое приглашение. Через полчаса мы сидели в трактире, уплетая вкуснейшее мятное рагу и болтали. Вскоре к нам присоединился тоже еще бледный Кирилл и худой парень с четвертого курса стихийного факультета, которого я несколько раз видела в коридорах академии. «О, детка, как я рад тебя видеть, живой и здоровый!» — воскликнул староста пятикурсников и попытался обнять меня. Я ловко увернулась, что, впрочем, ничуть не огорчило здоровяка. Он настырно придвинул свой стул вплотную к моему и принялся назначать мне свидание, не забывая при этом активно орудовать ложкой. Кирилл уговаривал меня навстречу с ним. Родрик злился и рычал на старосту. Четверокурсник по имени Роб хохотал над происходящим. В общем, было весело, и к тому моменту, когда мы закончили с едой и отправились обратно в Академию, мое самочувствие сделалось просто отличным. Даже мысль о том, что в это время мои однокурсницы строят глазки нашему декану, не могло испортить мое настроение. В тот момент я думала, что все не так уж и плохо, и моя жизнь в Академии имеет все шансы наладиться, что я все-таки обрету друзей и интересную жизнь, о которых мечтала. Так я думала, ровно до момента, когда увидела выходящих с боковой дорожки беседующих и улыбающихся друг другу трое и рыжеволосую красавицу Марлену Дельскую, декана целителей. В тот момент, увидев эту пару и довольное выражение лица Троя, я снова чуть не заплакала. И чтобы не опозориться на глазах друзей, скомкано попрощалась и рванула к общежитию. В своей комнате упала на кровать и долго рыдала, не понимая, почему мне так плохо. Решив больше не вспоминать и не думать, я ускорила шаг. Обернулась, чтобы удостовериться, что трое не догоняет меня, и, не глядя, куда иду, с разбегу врезалась в твердую мужскую грудь. Тревожащий запах сандала и хвои коснулся моих ноздрей. Низкий голос, от которого я так бежала, спокойно произнес. — «Тротиана перестанет меня удирать. Я всего лишь хочу поговорить о требовании принца Салиха передать тебя ему. Я не хочу переселяться в его королевство. Я готова на что угодно, чтобы остаться здесь. Не успев ни о чем подумать, скричала я. Судорожно вцепилась в рукав Троя и, чувствуя, что сейчас все-таки расплачусь, жалобно попросила. «Трой, пожалуйста, помоги мне!»